Глава 9 Самара, 2009 год. Нина сидела на лавочке у детской площадки и напряжённо наблюдала, как дочка лихо забирается на высокую горку. Вдруг кто-то из детей постарше решил обогнать трёхлетнюю капушу и оттолкнул её к перилам так, что девочка чуть не перелетела через них. Нина сорвалась с места, как испуганная птица, подскочила к горке, Но дочка уже выпрямилась и упрямо продолжила свой путь наверх. «Не бойтесь вы так!» — с улыбкой посоветовала ей высокая женщина лет пятидесяти в строгом светлом костюме, мало подходящем для детской площадки. «Ребёнок должен набить свою порцию шишек и научиться падать. И это лучше сделать в детстве, чем в более старшем возрасте». Нина смерила незнакомку долгим удивлённым взглядом. Обычно бабушки на площадке вели себя ровно противоположным образом. Всё время причитали и каркали. «Ой, упадёт!» «Ой, разобьётся!» «Ой, сейчас сломает себе что-нибудь!» Как будто хотели запрограммировать её ребёнка на подобную неприятность. А дочка-то была по-мальчишески смелой и всё время лезла повыше. «Я врач!» — улыбнулась женщина. «Детский ортопед. Хирург». «Ой, простите, я и не думала сомневаться в ваших словах», — смущённо заверила её Нина. Дочка в это время скатилась с горки и в припрыжку устремилась к очередной «лазалке», как она их называла. «Мария Михайловна», — представилась незнакомка. «Нина, а вы в нашей поликлинике работаете? Мне говорили, что у них нет ортопеда. Все ищут». «Нет, в областной больнице». С вежливой, но чуть более прохладной улыбкой ответила та, и Нина опять смутилась. Она снова повернулась и посмотрела, как дочка забирается по лесенке. «А что, были какие-то проблемы, раз врача искали?» — вежливо уточнила женщина. «Нет, надеюсь, что нет. Просто положено ведь, чтобы осмотрел. А тут нет такого врача». «Вы ведь не отсюда, не из Самары. Мне, по вашим словам, показалось...» что вы привыкли к большим городам и хорошим поликлиникам», заметила Мария Михайловна. «Да, мы переехали сюда недавно, прямо перед рождением дочки», улыбнулась Нина. Женщина прищурилась и проследила, как девочка спускается с лестницы и бежит к песочнице. На вид вполне здоровый ребёнок, но мне кажется, у неё есть незначительная плоскостопие. Это заметно по походке, ножки слегка иксом ставят «Вам бы подобрать правильную обувь, а то могут быть проблемы, когда вырастет. Иксовое положение усилится, и будет расползаться таз, постепенно начнут смещаться внутренние органы, появятся хронические болезни, вероятны проблемы с вынашиванием детей, а в её возрасте всё решается подбором нужных стелек или сандалей». Мария Михайловна глубоко вздохнула. Нина обеспокоенно проследила за дочкой. «И действительно...» Ей стало казаться, что коленки у ребёнка слегка повёрнуты внутрь, отчего при беге она выкидывает ножки не назад, а немного в бок «Ой, а что же делать? Где мне искать специалиста, если в поликлинике нет?» «Есть частные клиники», — заметила Мария Михайловна. Нина смутилась. «Но там очень дорого». Женщина взглянула на неё с неясной иронией. «Проблемы с деньгами?» «Не так, чтобы проблемы» вздохнула Нина. «Просто их всегда не хватает». «Понятно». «Ну, если хотите, я могу осмотреть ребёнка. У меня есть немного свободного времени». Мария Михайловна демонстративно взглянула на часы. «Но, понятное дело, не здесь. Вы далеко живёте?» «Ой, совсем рядом. В том доме». Нина показала рукой на низкое ветхое здание. «Спасибо вам большое. Если, конечно, это вас не затруднит. Тогда давайте побыстрее» кивнула женщина. «Забирайте дочку и пойдём. Вы же хотите, чтобы я её внимательно осмотрела?» Нина кивнула. «Катя! Катя, иди сюда!» — позвала она дочь. «Ой, а как же ваш внук или внучка? Из-за меня не догуляет. Я тут одна. Дети съехали в другой город, так что внучку я, считаете и не видела. Оттого и люблю в свободное время сидеть и смотреть на маленьких детей. Сердце успокаивается». «Думаю, что и моя там где-то далеко так же бегает». Пока они шли к дому, Нина всё щебетала, как она благодарна и как ей повезло, что такой специалист случайно оказался рядом. Женщина слушала её с вежливой и слегка ироничной улыбкой. Когда они вошли в квартиру, Мария Михайловна неспеша начала разглядывать стены скромного маленького жилища. «Это ваше жильё? По наследству досталось?» Спросила она с некоторой долей брезгливости. Старый небольшой дом давно нуждался в ремонте, а на качественный у семьи не хватало денег. Нине опять стало стыдно за то, что она привела такую женщину в этот бардак. Мария Михайловна в интерьере смотрелась чужеродно, как арабский скакун среди стада коров. Нет, мы снимаем, пока только на такое хватает, но муж старается, ему скоро обещают хорошую работу, тогда и переедем. Гостья кивнула. «Муж сейчас на работе?» «Да, но скоро придёт», — Нина посмотрела на старые часы на стене. «Обычно к семи как раз возвращается, но, может, вы дочку посмотрите?» «Да-да, конечно», — улыбнулась гостья. «Разденьте её до трусиков». Пока Нина ввозилась с девочкой, Мария Михайловна подошла к небольшой фотографии на стене, присмотрелась и неожиданно отпрянула. «Это...» «Это ваш муж?» — с ужасом спросила она. «Да». Нина испуганно выпрямилась и растерянно посмотрела на гостью. «А вы что-нибудь знаете о его прошлом?» «Конечно. Мы встретились с ним ещё в Москве, совсем молодыми. И уехали в конце 98-го? Откуда вы?» — начала была Нина, но Мария Михайловна её перебила. «А потом вы жили в Санкт-Петербурге, откуда вам срочно пришлось уезжать? «Так?» — гостья повернулась к Нине. «Да, но...» «Тогда, простите, я ухожу. Я не хочу иметь ничего общего с этим человеком, и вы вряд ли не знаете, что ваш муж в розыске». «В розыске? Как? Что вы такое говорите?» — ужаснулась Нина. «Он опасный мошенник и опытный гипнотизер В 98-м, будучи ещё совсем молодым, он обворовывал доверчивых людей, умело гипнотизируя их». А когда на него наехали братки, то при помощи своего таланта уничтожил всю бутовскую группировку, внушил им что-то и заставил стрелять друг в друга. Тогда, опасаясь мести бандитов, бежал из Москвы. «Вы не спрашивали у него, где молодой безработный парень вдруг достал столько денег перед вашим отъездом?» Нина машинально помотала головой. Она старалась не верить в то, что говорит ей гостья, но по позвоночнику забегали холодные щупальца ужаса. А вдруг всё это правда? Женщина продолжала. Потом, в начале 2000-х, он обосновался в Петербурге. Некоторое время вы жили там безбедно, так? А когда деньги кончились, он опять взялся за своё. Проводил сеансы массового гипноза в разных залах, пока его не узнал один из зрителей, который вызвал милицию. Тогда, чтобы спастись и сбежать, Он применил свой излюбленный приём — внушение массовой паники. Погибло много людей, а Глеб — его ведь так зовут, верно? — снова исчез. «Теперь я понимаю, куда. Наверняка он соврал о том, зачем вам убегать из северной столицы. А потом вы оказались здесь. Вы вроде бы приличная девушка, и мне не верится, что вы подельник этого чудовища. Опасайтесь его. Бегите, умоляю вас». Вы спросите, откуда я всё это знаю? Один из погибших от его рук мой родной брат. Я общалась со следователем, который ведёт дело вашего мужа, и знаю детали. Так что не думайте, я этого так не оставлю, прямо отсюда пойду в милицию. Мария Михайловна бросила взгляд в сторону окна, развернулась и вышла из дома. Ошеломлённая Нина помчалась следом. Нет, я вас уверяю, вы что-то напутали. Это не может быть он. Выбежав на улицу, она увидела бледного Глеба. Он напряжённо смотрел на Марию Михайловну. «Ты?» — с ужасом спросил он, скривившись то ли от страха, то ли от презрения. Та обернулась и растерянно взглянула на Нину, словно ища поддержки и защиты. Неожиданно вокруг раздались крики. Нина тоже от отчего-то жутко испугалась и огляделась в поисках опасности. Дверь их дома выходила на оживлённую улицу И всеми прохожими внезапно овладела паника. Источника угрозы нигде не было, но люди хаотично метались туда-сюда в поисках спасения. Рядом затормозила проезжавшая мимо дома милицейская машина. Из неё выскочили двое молодых парней в форме и тоже начали испуганно оглядываться, доставая из кобуры пистолеты. «Видите, я же говорила, его излюбленный приём. Паника», — тихо сказала Мария Михайловна, глаза которой округлились от ужаса. Он опять применил массовый гипноз. Сердце Нины колотилось так сильно, что, казалось, сейчас порвёт грудную клетку. Она заглянула мужа в глаза, надеясь рассмотреть в них удивление, изумление, возмущение или хотя бы какой-нибудь признак несогласия с обвинениями, но увидела только страх. Ужас от того, что его нашли и раскрыли. Нина поспешно нырнула в дом Схватила плачущую дочку, сумочку с документами и выскочила обратно на улицу. Глеб увидел, как она прижимает к себе ребёнка, будто защищая от отца, и всё понял. «Не верь ей, я не гипнотизёр», — крикнул он. «Она всё подстроила. Я не знаю, что она тебе наговорила, но всё это неправда». Нина попятилась и помотала головой. Она была крайне напугана. Всё сошлось. Их внезапный побег из Москвы... Роскошное венчание в Санкт-Петербурге. Она всё спрашивала, откуда у Глеба такие деньги. Потом столь же стремительное бегство в Самару после того, как их нашли плохие люди. Тогда Нина доверилась ему, считала мужа хорошим и правильным человеком, но сейчас она пришла в ужас. «Я не мошенник, я просто Эмер, такой же, как и она!» — прокричал Глеб. «Мы управляем эмоциями, и она только что навела страх на всю улицу. Нина снова упрямо помотала головой, развернулась, подхватила ребёнка и побежала. Мимо ехало такси. Она махнула рукой, и водитель тут же остановился. «Стой!» — Глеб кинулся следом, но не успел. Таксист ощутил разлитый вокруг ужас, и как только пассажирка оказалась на заднем сиденье, рванул с места, будто участвовал в гонке. Аж дым из-под колёс повалил. «Что ты наделала?» — Глеб повернулся к матери. Люди на улице внезапно успокоились. «Я?» — невинно спросила она с торжествующей улыбкой. «Я всего лишь чуть приукрасила вашу историю и приправила её щепоткой страха. А вот ты только что нарушил канон и приговорил её. Заметь, сделал это сам, добровольно и без принуждения. Поздравляю». «Ты... ты не посмеешь», — испуганно прошептал он. «Дочку, пожалуй, можно оставить». Она одна из нас. Я видела. Да и твои гены слишком ценны. А насчёт этой, как её, Нины? Ничем не могу помочь. Канон превыше всего, сам знаешь». Глеб обхватил голову руками, упал на колени, согнулся до земли и отчаянно закричал. Паника выплеснулась из него, как цунами, и накрыла целый район. Прохожие разбегались с воплями, автомобили врезались друг в друга а двое испуганно глазевших по сторонам милиционеров уставились на кричащего, вскинули пистолеты и дружно открыли огонь. Однако ужас — не лучший помощник при стрельбе. Руки у них отчаянно дрожали, расстояние тоже играло против. От звука выстрелов и свиста, пролетевшей рядом пули, Глеб вздрогнул, поднял голову и огляделся. Паника сразу же начала стихать, стрельба прекратилась. Он посмотрел на мать. У той на лице застыло странное выражение. Точнее всего, было бы назвать его досадой. Она смотрела на сына с непонятным ему укором, а потом упала на траву. На спине проступили два кровавых пятна.